Навалившиеся в последнюю неделю дела заставляли Юргенсена крутиться как белка в колесе. Он гонял курьеров, договаривался о поставках, пугал, продавливал, отступал, если требовалось, и снова обрушивал на партнёров всю мощь своей навязчивой дружбы. Его бухгалтеры прятали налоги, его банкиры отмывали деньги, адвокаты стеной стояли на пути инспектирующих структур, а служба безопасности перекапывала весь Алимпериал, чтобы добыть любую информацию о намерениях Джона Камерона. Кое-что им удавалось, и в перерывах между переговорами с партнёрами начальник охраны Флетчер делал для Юргенсона доклады. За последние две недели он трижды встречался с Густавом Стокером и два раза ездил в банк Кроталь для личной беседы с управляющим. Его брокерская фирма «Тинко» продала все акции металлургического концерна «Рори Металл» и начала скупать производителей сельскохозяйственной продукции. Сколько он купил? На полтора миллиарда ливров, сэр. Полтора миллиарда? Это много. юргенсон поднялся с кресла и, подойдя к столу, открыл сигарный ящичек, какие стояли у него повсюду – от домашнего кабинета до офисов, загородных домов и выкупленных апартаментов в лечебном заведении на водах. Ящики были однотипные, а вот сигары в них попадались какие угодно – от дорогих элитных марок до невнятных самокруток с островов Пентона. Качество табака для Юргенсена значения не имело. Ему нравился ритуал, который, впрочем, он редко выполнял до конца. Иногда лишь обрезал гильотинкой кончик, бывало, даже прикуривал, но главным было повертеть сигару в руках, почувствовать её запах. Это здорово успокаивало. В такие моменты у Юргенсона пропадало желание немедленно дать волю кулакам, чтобы наказать и правых, и неправых. «Полтора миллиарда — это много, так его розеток!» — повторил Юргенсон, быстро вращая в руках сигару. Потом щёлкнул зажигалкой гонза но прикуривать не стал. Вместо этого нажал кнопку на интеркоме и позвал. «Полина!» «Эм, -э, слушаю вас, сэр!» отозвалась руководительница его восточного офиса, где он сейчас находился. «Где там ланжерон Давай его сюда, немедленно!» а, «Прошу прощения, сэр, ланжерон работает в западном офисе». «А у нас какой? Ну давай здешнего аналитика, как его там?» «Марженталь, сэр». «Зови его!» — кивнул Юргенсен, затем снова щёлкнул зажигалкой и, прикурив сигару, прошёлся по комнате. «Ах да, она же не Полина!» — вспомнил Юргенсен. «Она Ангелина, а Полина у меня в западном офисе». Расхаживая по комнате и пуская к потолку дым, Юргенсон поглядывал на Флетчера, который начал превращаться для него в проблему. Слишком уж болезненно начальник охраны реагировал на возвышение Каррота и Свенсона. Ещё недавно он мог сравнять их с землёй, а теперь они получали приказы лично от хозяина. «Придётся принимать меры», — подумал Юргенсон, и тут в дверь постучали. «Входи уже, время дорого», — подогнал аналитика Юргенсон, и тот вошёл, кланяясь и теребя полу кургузова пиджачка. Это был Давид Марженталь, выпускник столичной бизнес-школы, которую закончил с отличием. Этот парень достался Юргенсону недёшево, да и теперь получал немалое жалование, однако ходил в потёртом костюме и странного вида очках. «Так, приятель, у меня к тебе такой вопрос», продолжая мерить комнату шагами, произнёс Юргенсон. Марженталь снова поклонился. «Какая связь между банком Краталь и действиями брокеров из Тинка, которые скупают сельскохозяйственные компании?» Услышав знакомые термины и поняв вопрос, Марженталь распрямился и, даже как показалось Юргенсону, стал выше ростом. «Краталь, сэр, представитель банков-держателей старых денег, то есть капиталов, передающихся уже не в первом поколении. А Тинка обычно занимается перемещением массивов акций в стратегических целях своего владельца Джона Камерона. Видимо, сейчас он оказывает услугу кому-то из держателей капиталов Краталя, чтобы таким образом прикрыть интерес профильного участника рынка». «Ты давай-ка излагай попонятнее». «Джону Камерону, сэр, никакие сельскохозяйственные акции не нужны. Он специализируется на захвате и недружественном поглощении компаний с последующей перепродажей. А «Тинка» — его разведывательная служба на рынке акций, как волк, выискивающая слабеющую компанию, из которой что-то можно выжить». «То есть они сейчас выполняют не свою работу?» «Не свою, сэр. Они сейчас работают в интересах кого-то из крупных вкладчиков кроталя». «Понятно». «Назови кого знаешь». «Стилберги, фишманы, Стокер, Браун и Сиверин». «Хотелось бы заметить, что у Стокера на руках несколько химических и фармацевтических предприятий, а Тинка скупает не просто сельскохозяйственные акции, а производителей черномасличных культур, используемых для производства лекарств, косметики и технических масел». «Молодец, Марженталь, можешь быть свободен», — сказал юргенсон и когда эксперт, откланившись, ушёл, юргенсон посмотрел на Флетчера и сказал, «Слышал, что малой говорил?» «Стокер, сэр, тут и думать нечего. Камерон замутил с ним какие-то дела». «Это понятно, Флетчер, но ты скажи, что это за дела?» юргенсон положил сигару в пепельницу и накрыл специальной крышкой, чтобы она потухла. «Что мы знаем о Стокере?» «Лихой политик с большими деньгами. Министров может покупать, как пирожки в забегаловке». «Правильно. А ещё он законы может печь, как пирожки, а, Флетчер?» «Может, сэр. В палате представителей он босс». «Босс!» — кивнул юргенсон «А кто такой Камерон?» «Акула, сэр, крупная. Такая нападёт из глубины». чтобы не видно было», — согласился Юргенсен, невольно представляя себе кадры из какой-то передачи про подводный мир. «Капиталов у него чуть меньше, чем у Стокера. Значит, если он полез в мелочёвку вроде игровых точек на побережье, то думает, что из этого что-то вырастет». «Мы ещё точно не знаем, сэр, Камерон ли захватил точки Рутберга». «Да всё мы знаем», — отмахнулся Юргенсен. «Нам же не в суд с этим идти. Это там закорючки важны. А здесь главное — чутьё. И оно подсказывает мне, что там подсуетились люди Камерона, которые рассчитывает на скорый рост нелегальных точек. Что из этого следует Флетчер? Что они и скоро станут легальными с помощью Густава Стокера, босса палаты представителей. Правильно мыслишь», — сказал юргенсон «И как только это случится, мои точки станут главной мишенью Джона Камерона. А потом и всё остальное барахло». Добавил он мысленно, понимая, что Камерон, прихватив добычу, её не отпустит, пока не обглодает до косточек. С точки зрения бизнеса это было очень правильно. «Как думаешь, война будет?» «Будет, сэр. Но начнётся она с переговоров». «Знаю. Сначала он предложит поговорить, похлопает меня по плечу, чтобы я подумал, будто мы теперь друзья». «Прошу прощения, сэр, но если он настолько сильнее вас, почему бы ему не решить всё одним ударом?» Юргенсон усмехнулся и посмотрел в пол. Его слегка покоробили слова начальника охраны, хотя тот не сказал ничего особенного. «Думаю, он привык воевать с теми, кого понимает. Он умеет говорить с министрами, он ладит с богачами вроде Стокера, он знает, чего ожидать от белых воротничков. А люди вроде меня для него грязные варвары. Он не знает, чего можно ожидать от деревенского громилы. Вот и не торопится. Хочет обойтись без скандалов и промахов».